Глава 1. 5 декабря 2014 24 июня 2015. Авария, горящая промывочная. 15 июня 2015. Девятью днями раньше. Дневник снов. Абигель Дюран. Сон номер 297. 15 июня 2015 года. Мой отец всегда говорил, что можно двояко смотреть на деревянный поддон. Можно просто как на деревянный поддон, а можно как на результат гения наркоторговцев. То, что мозг воспринимает как знакомую и необходимую для транспортировки вещь, оказывается десятью килограммами кокаина, которому талантливые химики придали запах, вид, структуру деревянного поддона. Вот почему контрабанду наркотиков так трудно пресечь. В окружающих нас вещах, таких привычных и очевидных, мы просто не в состоянии их разглядеть». А мне бы таки хотелось сказать отцу, что человеческий мозг куда изощрённей в области снов, чем в наркоторговле. В самом деле, он заставляет нас верить, что сон реален. И когда нас преследует динозавр, во сне мозг постоянно попадает в собственную ловушку, силясь противостоять уловкам даже самого распоследнего картезианца. И Эйнштейн, и Ньютон, и Декарт Однажды поверили, что смогут прыгнуть с высокого утеса и полететь. И они это сделали. Для большинства людей сон кончается с пробуждением, но мне различить сон и реальность становится с каждым днем все сложнее. Да, в последнее время даже наяву я должна постоянно убеждаться, что не сплю. Быть уверенной то что видят мои глаза и слышат уши, Реально. С тех пор, как это усугубилось, я всегда ношу при себе иглу. И когда задаюсь вопросом, сплю я или нет, втыкаю острие этой иглы в кожу. Во у меня никогда не идет кровь, я это давно поняла. Это как бы щель в моем подсознании. Если я уколюсь и пойдет кровь, значит я в реальности, а не сплю. «Разумеется, мне никогда не приходит в голову уколоть себя во сне, и поэтому я не знаю, что это сон. Вот в чем вся загвоздка. Здесь, в реальности, мои руки все в точках от уколов». «Все это похоже на речи сумасшедшей, но я не сумасшедшая, поверьте. Потому что сумасшедший не осознавал бы всего этого». «Сейчас 5.08 утра». Я только что укололась, и капелька крови выступает на моем большом пальце. Течет, падает на письменный стол. Таким образом, я знаю, когда пишу эти строки, что действительно проснулась, и вполне сознаю, что делаю. Я в реальности. Это важно для дальнейшего. Реальность. Реальность. Реальность. Реальность.